Лихорадочная подготовка к отправлению экспедиции в другую вселенную подходила к концу. Лерк Тред и Рекхеммер упарились, проверяя комплектацию всего необходимого для корветов разведки, на которых им большей частью и придётся летать. Тэта-генераторы шмонтировали на двух крейсерах новой модификации, названном Ночным садником. Главным двархом экспедиции вызвался пойти известный всему орденную княжеству Ехида-Ассиарх, ранее служивший у релира на крейсере «Пик-Мглы». К нему присоединилось десятка полтора коллег помоложе, отличающихся особо авантюрным складом характера. Также экспедиции придали два альфа-линкора. Уж больная их конструкция оказалась удачной, а импульсное орудие надежным. Мало ли с кем доведется сражаться. Гросс-адмирал Мерхалак вызвался командовать экспедицией сам. Ему на обычной службе было попросту скучно. Склад характера не тот, слишком уж авантюрный. На первый взгляд, не по чину командовавшему огромными флотами боевому адмиралу возглавлять небольшую эскадру. Но старому Теумсу на это было плевать с высокого потолка. Зато интересно. «Исследование другой вселенной». это вам не просто так. Это более чем интересно. На своими это корабли с минцы фрегаты старик отобрал лучших своих людей, остальных прислали княжество и орден. Научный отряд формировал лично Бак Бенсон. Его возглавил ученик гиперфизика Эрфган Халас. Этерния, попавшись в среду Арн извне галактического шарового скопления, где нашлась населённая дичавшими перворождёнными планета. Лётное крыло возглавил кэ lệnhский офицер Леркт Аркартген. Гросс-адмирал нахождения его безбашенной команды слышал и одобрил предложенную кандидатуру. На случай, если экспедиции понадобится помощь, с места были готовы сорваться 4 атакующих флота, видимо оснащёнными тета-генераторами, боевыми станциями. предполагалось, что чёрный пик будет постоянно на связи с родной реальностью, пребывая в готовности в любой момент открыть путь обратно. Именно из-за опасности не вернуться из кадра и была столь малочисленной. Никто не знал, что ждёт её в указанных в сферах вселенных. Помимо прочих, к экспедиции присоединились Николай Шаронский с женой и учениками. двенадцатью молодыми вероятностными ментатами, недавно окончившими Академию Вероятности. Очень хотел полететь сам Киржак, но ему не позволили, сказав, что он нужен у родной Вселенной, и нечего шляться, где ни попадя. Старый орк повздыхал, но признал правоту Рави и Никиты. Предстояло подготовить еще восемь экспедиций, а также отследить состояние родной галактики — Слишком много в ней начало образовываться очагов инферно. Особенно насторожило обнаружение планеты, на которой, как выяснилось, взяли власть жрицы сверхов. Не высчитали, получается, эту парку полностью. А это значит, что нужно проверить все до единой населённой планеты. Вдруг ещё где-то завелась нечисть. А в рубках всех кораблей появилось изображение Мерхалака. Он явно помолодел, видимо, прошёл лечение в Тянь-Хэ. Но выглядел по-прежнему подтянутый, лысый пожилой мужчина в тёмно-зелёном мундире и прямоугольных чёрных очках, скрывающих круглые розовые глаза коренного тиунца. Они придавали ему, по мнению самого гросс-адмирала, смешной вид, потому он всегда носил очки. "Дамы и господа", произнёс мерхолок, "объявляю нулевую готовность к старту". Сейчас ночной всадник откроет проход в другую вселенную. Приказываю всем кораблям сразу после этого, без дополнительных распоряжений, начинать переход в установленном порядке. По завершении перехода эскадры сразу выстроить оборонительное построение номер два». Начался обратный отчет. Лерк, Третт, Ирок и Хессер ожидали старта за пультами своих разведывательных корветов, оборудованных самой совершенной на данный момент сканирующей аппаратурой ордена и княжества. Друзья готовились покинуть дварх крейсер, как только вся эскадра перейдёт в иную реальность. Согласно предварительным расчётам, появиться эскадра должна была в одной из систем, откуда распространялась инферна, поэтому корабли пойдут в оборонительных порядках и с поднятыми щитами. что генераторы натужно взвыли, и впереди перед носом ночного всадника возникло серое, стреляющее во все стороны искрами пятно размером около 200 км. В него тут же нырнули два фрегата. Минут через 10 один вернулся и сообщил, что всё в порядке, переход стабилен. Однако недалеко от места выхода, всего в 5 1/2 световых минутах идёт бой. Кто с кем сражается, не ясно. Но флоты по меркам обитаемой галактики крохотные. Десятка по два-три небольших кораблей. Однако в атмосфере планеты обнаружены следы радиации. По-видимому, было взорвано несколько ядерных бомб. «Переход всей эскадре», — скомандовал гросс-адмирал. «Двархам быть готовым к сканированию». «Щиты поднять в боевой конфигурации. Готовность номер один. Старт!» Сначала в окно нырнули 2 м корабля. За ними потянулись фрегаты Ясминцы и Альфа-линкоры, сопровождаемые восемью эскадрильями и ламами-стребителей. Последним двинулся двах крейсер. Как только он миновал проход в другую вселенную, тот немедленно схлопнулся без всяких световых эффектов. Открыть его снова можно будет довольно быстро, всего за 2-3 минуты. И гиперфизики без промедления начали готовить к этому те генераторы. Разведывательным корветом Старт, раздался в наушниках голос диспетчера. Приказано идти в скрытном режиме, на постоянной связи с вами, Тилиарх. Возможно, понадобится срочное освоение языка местных жителей. "Есть", отозвался Лерк, включая вспоправляющий контур корабля. Под потолком ангара возникла чёрная воронка большого гиперперехода. В корвете один за другим снялись со стартовых площадок и нырнули в неё. оказавшись километров 20 от ночного фрегатника, они разошлись ромбом, скрылись под полями невидимости и двинулись по переданным 42-м фрегатам координатам. Ты глянь, какие поскудные. Не выдержал торпед, увидев, как уже хорошенько побитые небольшие, всего метров по 30-40 в длину прямоугольные, разве что с заострёнными носами кораблики, из последних сил отбиваются от целой тучи втрое больших. причём защищают явный транспорт, который враги изо всех сил пытались уничтожить. Эдвард сообщил в начале сканирования, что заняло у него всего несколько минут, после чего сообщил, что на транспортнике только женщины и дети, немногие выжившие беженцы из русской колонии Новоогарёво. Колония была неожиданно атакована флотом англичан и французов, маскирующихся под пиратов. из-за они не хотели оставлять свидетелей, потому так и стремились уничтожить транспорт. Ведь русские успели понять, кто на самом деле на них напал и взорвал мирные города, и могли донести эту информацию до своих. А это означало большую войну, к которой западные страны были пока не готовы. Значит, дать им уйти нельзя. Еще одна Россия. Философски заметил Хессир. Интересно, сколько их всего доведется повидать. Много, отозвался Лерк. В вселенной вон сколько много. Вопрос в другом: что нам сейчас делать? Позволить уничтожить транспорт с женщинами и детьми я просто не могу. Мне честь не позволит спокойно смотреть на такое. Вызываю гросс-адмирала. Выслушав доклад, Мерхалак ненадолго задумался, а затем приказал защитить беженцев и доставить их на ночной всадник. а также направил на помощь разведчикам 12 ламы истребителей и 6 фрегатов. Не прошло и 5 минут, как те вынырнули из гипера, не став скрываться, и это стало очень неприятным сюрпризом для англичан и французов. Они никак не ожидали появления нового противника, а особенно такого. Ламы и фрегаты закрутили спираль опережающего хаоса и двинулись к ним. Корветы друзей сняли маскировку и присоединились к сражению, которое начали враги. Два корабля европейцев выстрелили по ламам из странного оружия, испускающего синие лучи, но защитное поле отклонило их. Народ на общей волне передал Лерк: "Среди вас русские есть?" "Есть", отозвался один из пилотов истребителей. "Владимир Николаев, дварх лейтенант, а зачем тебе будь другом?" Свяжись со своими земляками, скажи им, что мы не враги и пришли на помощь. Без проблем. Владимир вызвал русские корабли, представился и на родном языке сообщил им требуемое, попросив не лезть в швалку, пока всю эту сволочь на ноль не умножат. Некоторое время длилось ошеломлённое молчание, а затем чей-то хриплый голос ответил по-русски на радиоканале: "Здравия желаю, господин дварф-лейтенант. Стабс-капитан Ладыгин Александр Львович, откуда вы из другой вселенной не стал скрывать, Арн. Нас слыша, из сверхтворения попросили разобраться, почему от многих планет вашей реальности буквально сквозит болью, горем и отчаянием. Только прибыли, а тут сразу такое. Наподающая знает, что на транспортнике только женщины и дети. Знаю, горько ответил штабс-капитан. Мы на весь эфир кричали об этом. Это уже не первая наша колония уничтожена таким образом. Мы думали до сих пор, что это пиратские кланы обнаглели, готовили рейд возмездия, а потом узнали, что никакие это не пираты, а регулярное флота европейской сволочи из-под тишка. Ну да, честь для них всегда была пустым звуком, не люди поганые. Ясно, скрипнул зубами Владимир. На планете есть кого спасать? Конечно, подтвердил Александр Львович. До подземных убежищ, где скрылось основное население колонии, они пока ещё не добрались, но доберутся, если им дать хоть немного времени. Не дадим, заверил дварх лейтенант и доложил обо всём услышанном гросс-адмиралу Мерхаваку. Тот не стал терять времени и приказал мета кораблям навести порядок на орбите четвёртой планеты, где агрессоры добивали остатки станции противокосмической обороны. Появление из гиперпространства четырёх двадцатикилометровых кораблей с двойной обратной спиралью на борту они никак не ждали и ненадолго замерли, чтобы сразу после этого броситься на утёк. Английские и французские пилоты прекрасно понимали, что у таких гигантов и оружие соответствующее, однако не вышло. Ночной солдат включил глушилку. и с этого момента уйти в гиперпространство на расстоянии до трех световых часов стало невозможно. Показательно уничтожив десятка три европейских кораблей, с головного мета-корабля, носящего 901 номер, передали ультиматум о сдаче. Двархи считали и внедрили в память всем, кто их не знал, русский, английский и французский языки. Европейцы, до они менее впечатленные гиперорудиями и гиперторпедами, Сразу же сообщили о сдаче. Тем более, что это не русские. У тех таких кораблей в помине не было. Вот им сдаваться после выжигания трех городов вместе со всем населением европейцы не рискнули бы, понимая, что их ждет. Разъяренные русские их всех бы повесили, да по кольям рассадили, и были бы в своем праве. На высокой орбите Нового Огарева тем временем, словно призрак, возник ночной всадник — что напугало агрессоров ещё больше, поскольку в отличие от мета кораблей, всё же выглядевших продуктом привычной им технологической цивилизации, это чёрное изрытое оспинами и светящееся призрачным светом чудовище таковым им точно не являлось. И казалось выходом из преисподней от странного корабля тянуло мрачной, тяжёлой силой. И не только европейцам, но и многим русским стало не по себе. Ничего себе у вас кораблики, присвистнул Александр Львович. Зачем такие размеры? Да привыкли так, отозвался Владимир. Это мы сюда ещё боевых станций не захватили. Те вообще со среднюю луну размером способны нести до 10 миллионов человек, а если чуток потеснится, то и вдвое больше. Да уж, задумчиво отозвался штабс-капитан. «Кстати, а как так вышло, что вы, русские, вдруг оказались среди этих чужаков?» «Нас в Орде не хватает», — ответил дворхлейтенант. «Во многих вселенных существует Земля со своей историей. Например, одним из наших союзников является Российская империя, раскинувшаяся на пять галактик. Там даже гигантские богомолы Ирху считают себя русскими и носят русские имена. А вот в нашей родной вселенной на Земле самое начало двадцать первого столетия». и в большой космос она ещё не вышла. Также говорят, что есть ещё сотни, если не тысячи вариантов, и каждый с разной историей. Да уж, изумлённо протянул Александр Львович: "Расскажи мне такое, что раньше никогда бы не поверил, но доказательство на лицо". Ну, ладно, это всё лирика. Огромная просьба к вам, господин дворянин-лейтенант. На второй луне лежит сбитый крейсер губернатора князя Игната Петровича Голицына. Он хороший человек, и его эвакуировался одним из последних. Его чуть ли не село и усадили в корабль, но корабль сбили. Однако сигналы передатчика говорят о том, что там есть кто-то живой. Сейчас передам, один из ригатов слетает и заберёт выживших. Как ни странно, губернатор действительно оказался жив. Разве что ранен и был спасён, после чего им занялись целители, как и экипажем крейсера. А вот на планете творилось страшное. Три больших города и множество посёлков оказались полностью уничтоженными. Их без церемоний, без жалост на забросали с орбиты ядерными бомбами. Настолько чудовищное деяние не укладывалось ни у кого в голове. Даже Мерхалак стоял и смотрел на новое огарёво с непонятным выражением на лице. Такой бесчеловечности он и представить себе не мог. До такого не опускался даже профессор Сартат на Форсене. Их допросили, повернулся он к Кэрхутху, стоявшему позади. Я этих тварей имею в виду, которые сделали это, и он кивнул на покрытую облаками планету Поддонки. Считываю память, сообщил Арахн. Но уже могу сказать, что они просто не считают русских людьми. и возмущены, что те смеют занимать нужной европейцам планеты, и не выполняют покорно всего, что им велят. Это именно то, о чем нас предупреждали. Уверенность в полном превосходстве своего народа над другими. В таком случае представители ОНОВа творят еще и не такое, поскольку не считают разумными никого, кроме себя. Похоже, в этой реальности происходит то же самое, что было в нашей. Заметил до сих пор молчавший дворхмайор Иван Налимов. У нас на земле западники пытались окончательно решить русский вопрос, как минимум, в растолетие. Лезли и лезли, отхватывали по зубам, ненадолго успокаивались и снова лезли, накачивая своё население ненавистью к нам. Просто потому, что наш народ отказывался склониться перед ними и принять их фальшивые ценности. Но нам следует хорошенько проанализировать происходящее здесь, чтобы не наломать дров с горяча. из сфер в этой вселенной данной координаты шести систем, где нарастает инферно. Нам нужно обязательно понять, почему. Если здесь на первый взгляд всё ясно, уничтожение городов, мгновенная гибель миллионов человек это даёт немалый всплеск инферно, то что в остальных? Да и здесь всё на рачито просто. Поэтому и говорю, что надо разбираться, в чём конкретно дело, в том ли, что я сказал, или в чём-то другом. И не стоит ли за всем этим опять сверху быть они не ладно. Да, вы правы. Певну гросс-адмирал для того нас сюда и послали, чтобы всё выяснить. И мы выясним, даю слово.